Пролог. 1480 год. 28 февраля. Москва. Иоанн зашел в комнату, где его поджидала невеста. Он был, вопреки обыкновению, одет в белые одежды, обильно расшитая сине-золотым шитьем, а не щеголял в красно-золотых цветах, как обычно. На его груди висела массивная золотая цепь довольно искусной работы из чеканных восставших львов, чередующихся с двуглавыми орлами. Невеста была в шикарном шелковом платье пурпурного цвета. Почему не в белом? А не сложилась еще такая традиция. Так что Иоанн распорядился пошить для нее платье из очень дорогого шелка, лучшей выделки, крашенного в невероятно дорогой пурпур, превосходящего в цене только ляпис-лазурь, которая пошла на окраску шитья его костюма. Весь облик невесты был в целом довольно скромен, если бы не красители и материалы. Особым шиком стали жемчужные бусы, прекрасно смотрящиеся на пурпурном шелке платье. Опыты короля с вечными жемчужинами шли скорее удачно, чем нет, и его люди сумели за минувший год на ферме вырастить несколько сотен достаточно крупных жемчужин. Из крупных кусочков раковины формировали заготовку правильной круглой формы и впихивали в моллюск маленькими щипчиками. Приживались очень немногие но те, что приживались, давали бесподобный результат. Молочно-белые, удивительно крупные для речного жемчуга и чуть ли не идеально круглые камешки были собраны прекрасное ожерелье. На первый взгляд скромное, если не знать, сколько стоят такие крупные речные жемчужины. О том, что Иоанн выращивает их сам, знали единицы. Да и те имели очень превратное представление о том, каким образом он это делает полагая, что он просто держит ферму ракушек и проверяет их на наличие жемчуга». «Ты прекрасно. Без тени лукавства произнес Иоанну и улыбнулся во все свои тридцать два зуба. «Благодарю, мой король!» Чуть потупилась Едвига, точнее Ева, ведь именно это имя она получила в православии. Он протянул ей руку и, взяв ладонь, повел на выход в собор. Кафедральный собор Руси уже успели построить. «Коробку!» И по такому случаю даже осветили. Однако он все так же был опутан сетью лесов как снаружи, так и изнутри. Шли отделочные работы. Вышли они на улицу, ступив на пеструю ковровую дорожку, что вела прямиком к собору. Огромной такой махине, выросшей в центре Кремля, чуть ли не по мановению волшебной палочки. Над его сооружением трудились пять сотен опытных итальянских каменщиков, при поддержке двух тысяч местных разнорабочих под руководством Аристотеля Феораванти. Изначально король хотел возвести в здешних реалиях Казанский собор Оренбурга, тот самый, что строили с 1888 по 1894 год, а сносили коммунисты в 1932-1936 годах, взрывая в несколько этапов. В свое время было сделано достаточно фото и зарисовок этого храма в неовизантийском стиле, так что Иоанну он запомнился. Однако итальянский архитектор эти эскизы творчески переработал. Ведь в чем проблема крестово-купольных храмов, лежащих в основе Казанского собора Оренбурга? Правильно, у них очень низкая удельная вместимость. Именно поэтому Аристотель предложил дополнить его кое-какими элементами. Сердцем храма стала первоначальная крестово-купольная конструкция, возведенная по эскизам Казанского собора. Массивная, прочная, высокая. Сам крест поднимался на добрые 40 метров, имея переменную толщину стен и материалы. В основании располагались крупные гранитные блоки из карельской каменоломни. Потом шел еще полсотни метров мощный барабан, также слегка сужающийся кверху. Причем верхняя его часть была возведена из кирпича с пустотами для облегчения. Примечание 3. Примечание 3. Для укрепления барабана применялись внутренние контрфорсы в рамках традиционной готической архитектуры. Поверх барабана размещался массивный купол. Его Аристотель по совету Иоанна сделал не каменным, а металлическим, применив до доселе невиданную в этом мире технологию. Кузнецы выковывали массивные профилированные балки с помощью водяных молотов. Потом их собирали на земле, проверяли, что все нормально, сверлили технологические отверстия и поднимали наверх, где и собирали, закрепляя навмурованные барабан опоры. А потом к этому каркасу крепили медными заклепками медные же листы, выколоченные загоденно с земле по каркасу и примеренные к нему. Более того, Чтобы купол не подтекал, все швы пропаивались твердым припоем с применением примитивной ацетиленовой горелки. Причем листы крепились не только с внешней стороны каркаса, но и с внутренней, а на них изнутри были декоративные тонкие листы. Таким образом, в этом соборе была впервые реализована конструкция, которую придумали только в конце XIX века и применили при возведении статуи свободы в Нью-Йорке. Не потому, что раньше не могли, нет. Просто придумали, когда придумалось. Иоанн же о таком приеме знал и задействовал, радикально облегчив задачи по изготовлению купола. Это было ядро и сердце храма. От него строго на запад ходила базилика в три нефа, причем центральный неф был вдвое выше боковых. Получалась большая такая и вместительная конструкция, оформленная как удлинение одной из лап крестово-купольной конструкции. Тут Аристотель применил хорошо отработанные приемы каркасной готической архитектуры, но не изолированно, а сочетая с предложенным Иоанном приемом дифференциации материалов, ставя у земли гранит, а под потолком кирпич с пустотами. Крышу, кстати, он перекрывал без дерева, повторяя прием построения купола. Благо, что профилированные в двутавр кованые пруты позволяли набирать достаточно прочную конструкцию. А высота центрального нефа давала возможность иметь большую крутизну скатов крыши, что в свою очередь делало перекрытия крыши довольно ажурными. Завершал комплекс атриум, закрытый внутренний двор. В сумме все это давало совокупную протяженность собора в 220 метров, а высоту 90 метров без учета креста. Но и это еще не все. Перед ходом в атриум только-только начали строить массивную колокольню, основание которой имело арку, ведущую в собор. В перспективе эта башня должна получиться поистине чудовищной, когда ее построят, конечно. Такая грандиозная махина на весьма слабых почвах Кремля не устояла бы, поэтому под собором была сооружена массивная плита. Выкопали котлован глубиной 10 метров, по контуру несколько превосходящий собор, после чего заполняли его битым камнем, с известковых каменоломен Москвы-реки и оки, заливая промежуткость смеси из воды, мелкого речного песка и извести. Причем под колокольней и крестово-купольной частью собора глубина плиты была еще больше. Получалось это такое чудо света в представлении окружающих. Да, купол еще требовалось позолотить. Стены облицевать каражским мрамором, Будущие витражи пока заменяли на сделанные деревянные щиты. Про внутреннюю отделку пока и речи не шло, ее только продумывали, собрав для этого целую рабочую группу из художников и скульпторов, прибывших на службу к Иоанну, как, впрочем, и оформление атриума. Однако даже так собор внушал. Внушал! На момент возведения он был самым вместительным, занимая наибольшую площадь, из-за чего новый Успенский собор затмил святую Софию в Константинополе, держащую к тому времени пальму первенства. Даже подходя к нему, обитатели XV века переполнялись самых разных эмоций. Да чего и говорить. Даже сам король, проживший не самую короткую жизнь там, в XX и XXI веках, и то не мог равнодушно взирать на эту махину. Вот в этот собор и повел Иоанн свою невесту. Идти было не близко, так как старый дворец снесли. Из-за чего королевская щита ютилась в нескольких старых боярских усадьбах, специально арендованных для этого. На дворе был февраль. Весьма, надо сказать, не теплый. Будущая королева куталась в шубу из белого соболиного меха. Сам же Иоанн прикрывался большим плащом из того же материала, полы которого можно было запахнуть и утеплиться. Но это не сильно помогало, особенно королю. Но минут пять-десять померзнуть было можно. Чай-свадьба не каждый день. Прошествовали по ковровой дорожке, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не ежиться на февральском морозе. Вошли в атриум, где было уже сильно теплее. Там специально стояли жаровни, дающие в огражденном со всех сторон пространстве какое-то подобие тепла. Ну а дальше их ждал хорошо протопленный импровизированными буржуйками примечание 4 храм. Примечание 4. Иван применял не совсем буржуйку, просто цилиндрические топки, склепанные из полос железа, вокруг которых располагались открытые от торцов полутрубы для ускоренной вентиляции и прогрева воздуха. Для жилых помещений не лучший вариант, так как нужно втопить постоянно. Теплоемкость конструкции была маленькой. Но в данном случае это было не страшно, их все равно топили сутки напролет, прогревая здание, в котором продолжались работы даже зимой. На улице Иоанн с будущей супругой шли вдоль своих воинов, выстроившихся с двух сторон от дорожки от самого их дома до собора. Внутри же было настоящее столпотворение. И послы, и гости, и различные иерархи католиков, православных и иных деноминаций, христианства, тех же армян, а еще уважаемые купцы, старейшие армейские командиры, ключевые чиновники, аристократы, включая дядю Андрея Васильевича, который по этому случаю впервые со своего крымского похода появился в Москве, и так далее, и тому подобное. Натурально толпа. Причем кто-то стоял у дорожки, а кто-то на импровизированных рзац-трибунах именно стоял, ибо они представляли собой небольшие ступеньки, дабы расположившиеся сзади оказывались на голову выше переди А так как это был храм то большие головные уборы мужчины сняли. Женщины же стояли в платках. Один другого краш. Венчание прошло без сучка, без задоринки. Спокойно. Без каких-либо промахов или ошибок. А вот дальше произошел инцидент, удививший всех вокруг. Иоанн под ручку с супругой направился обратно, к выходу. Узкий коридор из людей, по которому шли король и будущая королева, сузился до предела. Все хотели выступить вперед и поздравить. Все хотели что-то сказать, чтобы именно их запомнили. Впереди шла четверка адептов сердца, примечание 5, в своих золоченных латных доспехах. Примечание 5. Адепты сердца, личная гвардия короля, его защитники. Аналоги претарианцев или ФСО. Прямая перекличка с миром Warhammer 40 тысяч. Адептус кустодес который Иоанну в прошлой жизни нравился. И если бы не они, то короля бы окончательно зажали в этих удушливых объятиях выражение верноподданнических чувств. А так они выступали, как своего рода волнолом. За спиной еще четверка, но в этот зазор постоянно лезли всякого рода уважаемые люди. И спешить было нельзя, требовалось по возможности заметить каждого. Каждому что-то сказать в ответ на поздравления и один из незнакомых Иоанну персонажей, так же, как и всеревнувшийся к королю, выхватил из рукава стилет. Шаг! И он попытался его вонзить нашему герою в основание шеи. Сверху вниз. Так, чтобы клинок пронзил легкие по возможности сердца. Но в самый последний момент он промахнулся, из-за чего клинок ушел чуть вперед и прошел по ребрам сверху вниз. Видимо, его толкнули или как-то еще слегка ускорили. А может, и сам потерял ориентацию в этой давке. Удар? Мгновение. Он вырвал кинжал и попытался нанести второй, но не успел. Несмотря на то, что все происходило очень быстро, адепты сердца успели отреагировать. И его банально отпихнули, заодно заблокировав руку с оружием. Непродолжительная возня. И вокруг короля образовался широкий круг. Нападающий уже схвачен. Но он истерично засмеялся, а из его рта пошла какая-то пена. — Вот тварь! — тихо процедил Иоанн, зажимая правой рукой рану. — Куда его? — деловито спросил один из адептов сердца. — В морг. Он, судя по всему, принял яд. Так и оказалось. Истеричный смех сменился хрипением, сопровождаемым энергичным сучением ножками и довольно быстрой смертью. Причем обоссался этот индивид до того, как умер. Видимо, яд имел весьма болезненный характер. Действие вызывает целую гамму приятных ощущений. Но самому Яну от этого легче не стало, потому что рана начала потихоньку подпекать. Видимо, стилет был тоже смазан ядом.